Глава 4. Жизнь и судьба библиотеки Сталина. В мае 1925 года Сталин поручил своим подчиненным исключительно важное задание – классификацию его личной коллекции книг. Мой совет и просьба. Первое. Склассифицировать книги не по авторам, а по вопросам. А. Философия. Б. Психология. В. Социология. Г. Поликономия, Д. Финансы, Е. E, промышленность G, Сельское хозяйство. З. Кооперация и Русская история К. История зарубежных стран L – Дипломатия, М. Внешняя и внутренняя торговля. Н. Военное дело. О. Национальный вопрос. П. Съезды и конференции, а также резолюции партийные коминтерновские иные без декретов и кодексов законов Р. Положение рабочих. С. Положение крестьян. Т. Комсомол. Все, что имеется в отдельных изданиях о комсомоле. У. История революций в других странах. Ф. О 1905 годе. Х. О февральской революции 1917 года. С. Об октябрьской революции 1917 года. Ч. О ленине и ленинизме. Ш. История РКП и интернационала. США. О дискуссиях в РКП. Статьи брошюры в документе Статьи, брошюры и так далее. США 1. Профсоюзы. США. 2. Билетристика. США. 3. Художественная критика. США. 4. Журналы Политические, США. 5. Журналы естественно научные. США-6. Словари всякие. США. 7. Мемуары. Второе. Из этой классификации изъять книги А. Ленина. Отдельно. В записке подчеркнуто два раза. Б. Маркса, В. Энгельса, Г. Каутского, Д. Плеханова, Е. E. Троцкого, Ж. Бухарина, З. Зиновьева, И. Каменева, К. Лафарга, Л. Розы Люксембург, М. Радека. Третье. Все остальные склассифицировать по авторам, исключить из классификации и отложить в сторону учебники всякие, мелкие журналы, антирелигиозную макулатуру и тому подобное. Судя по всему, Сталин планировал создание обширной личной библиотеки, в которой содержались бы самые разные тексты по множеству областей человеческой мысли. Не только гуманитарные и социальные науки, но также эстетика, билетристика и естественно-научные работы были представлены в его коллекции. Предложенная им схема совмещала классическую библиотечную классификацию с делением книг по его личным интересам, касающимся истории, теории и руководства революционным движением. В коллекции присутствовали и книги антибольшевистских критиков-социалистов, таких как «Каутский» и «Роза Люксембург» и работы внутренних врагов Троцкого, Каменева, Зиновьева. Естественно, центральное место выделялось основателям марксизма Марксу и Энгельсу, а также выдающемуся теоретику Ленину. Включение французского социалиста Поля Лафарга в список революционных авторов на первый взгляд кажется удивительным, но у Сталина было множество его книг. Лафарг был широко известен среди революционеров сталинского поколения как автор «Право на лень» 1880-й. Также он был женат на второй дочери Маркса, с которой они совершили совместное самоубийство в 1911 году. Вскоре после того в большевистском журнале «Просвещение» были опубликованы написанные Каутским «Некролог» и статья, посвященная анализу вклада Лафарга в международное социалистическое движение. Оба этих текста с большой вероятностью читал Сталин. Вмешавшись в 1950 году в спор советских языковедов о моногенетической теории языка грузинского ученого Николая Марра, Сталин с одобрением цитировал брошюру Поля Лафарга «Язык и революция». Библиотекарь Сталина. Сталинская схема классификации книжной коллекции в Российском архивном фонде отмечена как направленная неназванному библиотекарю. Однако в самом тексте, написанной Сталином от руки записки, адресат не указан вовсе. Товстуха, соратник и секретарь Сталина, называется получателем этой записки в новаторской биографии Сталина «Триумф и трагедия» за авторством генерала Волкогонова, 1989 Волкогонов, служивший в Главном политическом управлении Советской армии и возглавлявший Институт военной истории Министерства обороны с 1988 по 1991 год, обладал беспрецедентным доступом к закрытым партийным и государственным архивам. Хотя он начал работать над биографией Сталина еще в 1970-х годах, опубликовать ее удалось лишь после прихода к власти в СССР реформатора Михаила Горбачева. Как пишет Волкогонов, Сталин вызвал Товстуху и поручил верному помощнику отобрать книги для своей личной библиотеки. Товстух уточнил, какие именно книги интересуют вождя, на что тот стал надиктовывать список, однако же быстро махнул рукой и решил набросать на бумаге приведенную выше классификацию. Волкогонов зачастую не удосуживается приводить источники описываемых им историй про Сталина, и данный случай не исключение, что, впрочем, не помешало этому довольно сомнительному рассказу перекочевать в работы множества прочих историков. Сталин действительно имел привычку надиктовывать своим подчиненным детальные инструкции по тем или иным вопросам. Когда же он записывал подобные инструкции от руки, то практически всегда сразу же делал в них поправки и исправления. Однако в записке библиотекарю исправлений помарок нет. Судя по всему, она писалась вдумчиво, а не в спешке взамен озвученного списка. Вполне возможно, что Сталин поручил одному из своих высокопоставленных подчиненных контролировать, а может быть даже и проводить классификацию своей библиотеки, но непосредственным адресатом записки, скорее всего, была библиотекарь Шушаника Манучарьянс. Она определенно была знакома с текстом поручения, так как 3 июля 1925 года писала Сталину, уточняя, нужно ли расширить список категорий библиотеки, добавив туда транспорт, образование, статистику, научно-популярную литературу и юриспруденцию. Монучальянс также интересовалась, стоит ли хранить отдельно отчеты, анкеты, агитационные брошюры и нужно ли заказать производство раздвижных книжных полок, которые, по ее мнению, идеально бы подошли для сталинской библиотеки. По своей привычке Сталин набросал от руки свой ответ на полях ее машинописного письма. На вопрос о добавлении категории он ответил «нужно», подписав в скобках «к юриспруденции, исключая декреты». На второй и третий вопросы ответом было простое «да». Монучерианс была библиотекарем Ленина и после его смерти в 1924 году продолжила работать в Кремле под начальством сестры Ленина Марии и его вдовы Надежды Крупской. Вполне вероятно, что она также была и библиотекарем Сталина. Это объяснило бы то, что в 1926 году она получила в подарок экземпляр вопросов ленинизма с дарственной надписью Сталина. Кажется более чем вероятным, что именно Мнучерянс предложила Сталину разработать классификацию для своей библиотеки, и она же создала его «Экслибрис», Библиотека И. В. Сталина, выполненный в том же лаконичном стиле, что и созданный ею экслибрис библиотеки Ленина. Лазарь Каганович, сталинский нарком Пучей, сообщения 30-х годов, Лазарь Моисеевич Каганович, 1893-1991, член Политбюро ЦК в 1930-1957 годах, занимал должность наркома сообщений сообщения СССР очень недолгое время, в 1935-1937 и потом еще дважды, в 1938-1942 и 1943-1944 годах. Также имел собственный экслибрис. Как и Сталин, Каганович был из простой и не слишком образованной семьи. Как и Сталин, он нумеровал и маркировал книги своей библиотеки, намереваясь создать внушительную личную коллекцию. Став библиотекой Ремленина в 1920 году, Монучерианс была удивлена небольшим количеством книг в его кабинете. Вскоре же она поняла, что он хранил под рукой только те тома, что были необходимы ему для текущей работы и в справочных целях. Но даже так количество книг достигало двух тысяч, и еще 3000 хранились в комнатке, смежной с небольшим кабинетом квартиры Ленина в Кремле. Книги были разложены по шести книжным шкафам в алфавитном порядке. Один из шкафов был выделен под работой классиков марксизма. Еще один был наполнен контрреволюционной белогвардейской литературой, опубликованной за рубежом. В остальных шкафах находились собрания энциклопедий, словарей, журналов, книг по военной стратегии и карт, русской и зарубежной литературы, текстов о коммунизме и советской иностранной политике, работ писателей из РСДРП. Ленин быстро читал и имел привычку оставлять на полях книг заметки красными и черными чернелами. Моночерианс так вспоминала свою работу ленинским библиотекарем. Просматривала вновь полученные книги, они поступали периодически большими партиями. Отбирала самые, на мой взгляд, необходимые и раскладывала их на столе, который стоял перпендикулярно к рабочему столу Владимира Ильича Ленина. Регистрировала книжные новинки, для этого был заведен специальный журнал, заполняла карточки для каталога, наводила порядок в книжных шкафах, подбирала литературу, которую просил Владимир Ильич, выписывала нужные ему книги из других библиотек. Среди коллег Манучерианц была и жена Сталина Надежда Аллилуева. По словам дочери Сталина Светланы, сотни книг по истории и искусству из библиотеки ее отца принадлежали Надежде Аллилуевой. Светлана безуспешно пыталась заявить о своих правах на эти книги в письме к партийному руководству от 1955 года. Возможно, именно Надежда Аллилуева предложила Манучерианц на должность библиотекаря Сталина. В своих мемуарах Моночерианц не пишет о работе на Сталина, а его имя упоминается в них лишь раз и вскользь. Подобные воспоминания после выступления Хрущева на 20-м съезде были в СССР запрещены. Исключение делалось лишь для мемуаров военного характера, где Сталин упоминался в роли верховного главнокомандующего во время Второй мировой войны. В 1930 году Моночерианс устраивается на работу в институт имени Ленина, на основе которого в 1931 году был создан ИМЭЛ. E Изначально она работала в проектах, посвященных наследию Ленина, однако в 1940 году перевелась в отдел, занимающийся изданием собрания сочинений Сталина, где проработала до выхода на пенсию в 1955. Она скончалась в 1969 году, не дожив всего год до выхода в свет второго, посвященного столетию Ленина, издания ее книги. Переход Манучарианс в Имел, возможно, спас ей жизнь. В 1935 году огромное число лиц из обслуживающего персонала Кремля, уборщики, охранники, секретари и библиотекари были обвинены в вымышленном сговоре с целью убийства Сталина и прочих лидеров СССР. Среди тех, кто был арестован и расстрелян, оказалась и библиотекарь Нина Розенфельд, бывшая жена брата Льва Каменева. «Вы слыхали, что было в Кремле», — говорил Сталин на встрече с бюро в марте 1935 года. Единственный человек, который имеет доступ к квартире наших руководящих людей, это уборщица, которая убирает помещение. Это библиотекарша, которая приходит на квартиру под предлогом привести книги в порядок. Кто они, мы часто этого не знаем. Существуют самые разнообразные яды, которые можно использовать очень легко. Насыпал яду в книгу, берешь книгу, читаешь и пишешь. Насыпал яду на подушку, ложишься в постели и дышишь. А через месяц кончено. Уход манучерианца с Кремля совпал с судьбоносным событием в истории библиотеки Сталина, поскольку после ее ухода система маркировки новых поступлений осталась в прошлом. Как мы увидим, после смерти Сталина сохранялись только те книги, на которых были его пометки или экслибрис. Неидентифицированные книги растворились и исчезли в различных библиотеках страны. Книги собственные и библиотечные. Классификация личной книжной коллекции часто предполагает наличие каталога, однако единственные известные каталоги сталинской библиотеки были созданы после его смерти в рамках процесса передачи остатков его библиотеки в архивы e-mail. Классификация также подразумевает наличие конкретного места или мест хранения книжного собрания. Однако же библиотека Сталина представляла собой его личный рабочий архив, раскиданный по десяткам его кабинетов, квартиры, дач сначала начала 1920-х у Сталина была квартира и кабинет в Кремле, а также еще одно рабочее место неподалеку от здания ЦК на Старой площади, и в каждом из этих мест хранилось огромное количество книг. Нарком путей сообщения Ковалев Иван Владимирович Ковалев, 1901-1993, генерал-лейтенант технических войск, глава ведомства путей сообщения СССР, в 1944-1946 нарком, в 1946-1948 министр. Вспоминал, что во время рабочих встреч Сталин любил взять с полки один из томов сочинений Ленина, приговаривая «давайте взглянем, что по этому поводу говорил Владимир Ильич». Алексей Павлович, Балашов. Алексей Павлович Балашов, секретарь Сталина в 1924-1926 годах, работавший в здании ЦК, порой одалживал книги из библиотеки Сталина, представлявшие собой книжные шкафы, наполненные прекрасным собранием книг. Сталину высылали по два экземпляра каждой книги, публикуемой основными издательствами страны, зачастую с дарственными надписями. Многие писатели отправляли свои книги лично. Сталин отдавал один из экземпляров нам, и эти книги мы делили между собой. Дочь Сталина Светлана вспоминала, что в кремлевской квартире не было возможности повесить на стену картину, так как все место занимали книжные шкафы. Приемный сын Сталина Артем Сергеев говорил, Читал Сталин очень много, и всегда, когда мы с ним виделись, спрашивал, что я сейчас читаю и что думаю о прочитанном. У входа в его кабинет, я помню, прямо на полу лежала гора книг. Он их просматривал, откладывал некоторые в сторону, они шли в его библиотеку. Первому мужу Светланы с 1944 по 1947 год Григорию Морозову было дозволено пользоваться библиотекой кремлевской квартиры вождя. Там я провел довольно много времени, поскольку был любознателен и читал запоем. Надо сказать, коллекция книг была уникальной. Энциклопедии, справочники, труды известных ученых, произведения классиков, работы руководителей партии. Сталин все это внимательнейшим образом читал, о чем свидетельствовали многочисленные подчас развернутые заметки на полях. В годы Второй мировой войны Артур Херберт Бирс Британский переводчик оказался однажды в спальне Сталина, где обратил внимание на огромные книжные шкафы. Я взглянул на книги. На полках находилась коллекция марксистской литературы, а также немало исторических трудов, но найти русскую классику мне не удалось. Было там и несколько книг на грузинском языке. Серго Берия, сын наркома внутренних дел, говорил, что Сталин, приходя в гости к людям своего ближайшего окружения, направлялся к их книжным полкам и раскрывал книги, проверяя, читались ли они. Сталин любил давать рекомендации по чтению, его возмущали мои пробелы в знании литературы. Так, например, я не читал «Жарминаль», только «Нану», а Сталин был поклонником «Золя». Жерминале роман Эмиля Золя, 1885 трагическая история о бастующих шахтерах. На нас сатирический роман Эмиля Золя, 1880 о жизни буржуазии. Серго также вспоминал, что Сталин говорил, будто бы читал по 500 страниц ежедневно. Ряд историков, например, Юрий Васильевич Емельянов, автор популярных книг о Сталине и других советских вождях, считают, что Сталин в юности овладел техникой скорочтения. Иными словами, он читал, но не вчитывался, а скорее считывал информацию по встречавшимся в тексте ключевым словам. Это заявление зачастую воспроизводится мемуаристами, и вполне возможно, Сталин действительно говорил нечто подобное. Но это представляется маловероятным, учитывая тяжесть его рабочей нагрузки. За исключением отпусков и дней, проводимых вне рабочего места, у него просто физически не могло быть времени для столь активного чтения. В мемуарах Шепилова приводятся следующие слова Сталина. «А у меня есть контрольная цифра на каждый день». Прочитывать ежедневно художественные и другой литературы — примерно 300 страниц. Серго Берия утверждал также, что Сталин использовал книжные закладки и ненавидел подчеркиваний пометки в книгах. Многие книги из библиотеки Сталина действительно имеют прикрепленные к страницам закладки, так что в этом Берия прав. Но говорить, что Сталин ненавидел делать пометки в книгах, у нас нет никаких оснований, учитывая факт наличия сотен текстов с его заметками, доказывающих обратное. По словам Роя и Жореса Медведевых, в 1920-х годах Сталин выписывал по 500 томов для своей библиотеки ежегодно. Безусловно, это огромное количество книг для столь занятого политика, но оно вполне укладывается в амбициозный проект Сталинской библиотеки, и в личном фонде Сталина находится множество списков и каталогов, присланных ему издательствами. Приобретение Сталином книг можно рассмотреть в более широком контексте обширной издательской индустрии, что попало в руки большевикам с их приходом к власти. В 1913 году в Российской империи было опубликовано 34 тысячи различных работ. Цифра, превзойденная в том году лишь Германией. Количество публикуемых книг катастрофически упало в годы Гражданской войны. Но уже в 1925-м в СССР было издано 20 тысяч работ, а переплюнуть пиковые показатели Российской империи удалось в 1928 -м. В том же году в СССР было отпечатано 270 миллионов экземпляров книг, в два с лишним раза больше, чем печаталось в лучшие царские годы. Книга торговля была обобществлена большевиками в 1918 году, то есть захвачена советами соответствующих городов. Но в 1921 году некоторому количеству частных издательств разрешили работать в рамках рыночных практик НЭПа. Их деятельность продолжалась на протяжении всех 20-х годов. Многократно наступавшие государственным издательством частные предприятия все же заняли весомую долю рынка в области билетристики детских книг и переводной литературы. В те годы также практически отсутствовал контроль за импортом книг, за исключением работ русских эмигрантов, враждебно настроенных к советской России. Надо отметить, что некоторые из них с купюрами или в отрывках издавались в это время и в СССР. Так, в 1927 году в Москве были опубликованы под однородным обложкой фрагменты мемуаров лидеров «Белого движения» Деникина, Врангеля и Еденича. Отрывки из очерков «Русской смуты» Деникина издавались также в 1926 и 1928 годах. Публикацией этих источников занимался госиздат. Книги снабжались соответствующими предисловиями и комментариями, а выборка в них была, разумеется, тенденциозной. Помимо книг, выписанных лично Сталином, основным источником пополнения его библиотеки были непрошено высылаемые ему издательствами отдельными авторами работы. От советских издательств ожидалось снабжение большевистских лидеров публикуемыми книгами, да и сами авторы радостно отправляли свои работы в дар генеральному секретарю, особенно с развертыванием культа личности в конце 1920-х. В 30-х годах Кремль был просто завален подарками вождю, в том числе и сотнями, если не тысячами книг. Даже в 1920-х в адрес Сталина направлялся целый поток литературы, о чем свидетельствует сохранившийся реестр на литературу, посылаемую на квартиру Сталину за апрель-декабрь 1926 года. Сотни книг были высланы ему лишь за этот девятимесячный период. Как и следовало ожидать, многие из этих книг относятся к марсийской философии, экономике и политике. Однако немало и книг по истории России, социологии искусства, детской психологии, спорту и религии. Художественная литература представлена работами Тургенева, Достоевского и Пушкина, а также русскими переводами Джека Лондона и Марка Твена, Янки при дворе короля Артура. Среди полученных Сталином мемуаров были книги вдовы Ленина Крупской и генерала Деникина, воевавшего против большевиков в годы Гражданской войны. Удивительным образом на полках библиотеки Сталина оказались также медицинский труд о сифилисе, книга о праве государства на смертную казнь, трактат о ритуальных убийствах у евреев и книга о гипнозе. Множество периодических изданий, журналов, научных, литературных и политических регулярно пополняли коллекцию Сталина. Наиболее важной работой, полученной Сталином в упомянутый период, был первый том «Мозга армии» Бориса Шапошникова «Исследование военной теории периода, предшествовавшего началу Первой мировой войны». Активно читаемая и обсуждаемая в СССР, эта книга рассматривается как настольное пособие, на которое опиралась ставка во время Второй мировой войны. Сообщается, что в 1929 году Шапошников отправил Сталину особое, подписанные издания всех трех томов «Мозга армии». Сталин также часто брал книги из различных библиотек, как личных, так и государственных. Советский поэт Демьян Бедный, владелец по посвидетельством библиотеки объемом в 30 тысяч томов, жаловался, что Сталин оставляет жирные следы пальцев на одалживаемых книгах. Основным источником литературы было, безусловно, основное государственное книгохранилище при библиотеке имени Ленина. После смерти Сталина в его библиотеке было найдено 72 книги, которые он так и не вернул. Это была его давнишняя привычка. После его ухода из духовной семинарии начальство учебного заведения выставило ему счет на 18 рублей 15 копеек за 18 книг, которые он не вернул в семинарскую библиотеку. Большинство книг, взятых Сталином из библиотеки имени Ленина, были возвращены в 1956 году без оплаты штрафов за просрочку, спустя три года после его смерти. Однако же 24 различных текста, на которых имелись сталинские пометки, были переданы на хранение в МЛ, в том числе классическая история Геродота в двух томах. К сожалению, как и многие другие книги, переданные на хранение в МЛ, тома Геродота, судя по всему, бесследно пропали из его архивов. Несчастливая семья Огромные, по меркам обычных советских граждан, кремлевские покои Сталина были, тем не менее, недостаточно велики для размещения в них обширной библиотеки. В зените своей власти Сталин, безусловно, имел все возможности для получения отдельного здания под личную библиотеку, однако подобного желания он никогда не выражал. Вместо этого основной массив книг в период 1920-1950-х х хранился в местах отдыха, где он имел возможность наиболее активно читать, на двух подмосковных дачах. Первая — дальняя дача. Выделенная Сталину государством в начале 1920-х, подмосковная дача находилась в районе станции Усова, примерно в 30 километрах от Москвы тех лет. Дачу называли Зубаловской, так как до 1917 года участок земли и здания принадлежали братьям Зубаловым, армянским нефтепромышленникам. Предпринимательская династия Зубаловых, зубалошвили происходила из грузин. На территории участка располагались три дома, распределенных между высокопоставленными большевиками и их семьями. Сталину принадлежало относительно скромное двухэтажное здание, где отдельная большая комната была выделена под достигавшие потолка книжные шкафы. Сталин и его большая семья, в основном родственники жены, часто проводили на даче выходные и летние дни. По всем свидетельствам 1920-е годы были счастливым периодом семейной жизни Сталина. С теплотой об этом времени вспоминала дочь Светлана. Зубалова из глуховатой густо заросшей усадьбы с темным острокрышным домом, полным старинной мебели, было превращено отцом в солнечное изобильное поместье с садами, огородами и прочими полезными службами. Дом перестроили, убрали старую мебель, снесли и высокие готические крыши, перепланировали комнаты. Отец с мамой жили на втором этаже, а дети, бабушка, дедушка, кто-нибудь из гостей внизу. Идея семейной жизни Сталина трагически прервалась в ноябре 1932 года, когда мать Светланы, Надежда Аллилуева, совершила самоубийство. Как отмечает биограф Светлана Аллилуева Розмари Салливан, в биографии Сталина Надя — загадочная фигура, а причины обстоятельств ее самоубийства остаются невыясненными. Их роман со Сталином начался в 1917 году по его возвращении из ссылки. Шестнадцатилетняя Надя происходила из семьи старых большевиков, с которыми Сталин был знаком много лет. Когда в марте 1918 года большевики перенесли столицу в Москву, Надя последовала за Сталином и вместе с ним работала в Московском народном комиссариате по делам национальности. Она вступила в РКПБ и сопровождала Сталина в его командировках на фронт в годы Гражданской войны. Они официально поженились в марте 1919 года. Это был второй брак сорокалетнего Сталина. У них было двое детей – Василий. Родился в 1921-м, и Светлана родилась в 1926 Был у Сталина и сын от первого брака Яков. Его мать Екатерина кото сванидзе 1885-1907 скончалась от туберкулеза через несколько месяцев после родов. Находившийся на попечении родственников матери Яков, в 1920-х переехал жить к семье отца. Сталин с сыном изначально не поладили, однако их отношения улучшились, когда Яков стал артиллерийским офицером в конце 30-х. Вместе с миллионами других советских военнослужащих Яков попал в немецкий плен летом 1941 года и погиб в 1943 предположительно при попытке бегства из лагеря военнопленных. Советским солдатам запрещалось сдаваться в плен, не будучи тяжело ранеными, чтобы мотивировать солдат сражаться до последнего вздоха. Семьи попавших в плен преследовали, и семья Якова не стала исключением. Пока Яков был в плену, его жена, балерина Юлия Юдиф Исаковна Мильцер 1911-1968. Провела полтора года в заключении после того, как ее муж оказался в плену. Дочь Галины Яковлевны Джугашвили, 1938-2007, филолог, в последние годы жизни писатель-мемуарист, вышла замуж за алжирца, работавшего в Москве, но власти СССР не разрешили ей проследовать на родину мужа. Была арестована и брошена в тюрьму советскими властями. А дочь Галина воспитывалась другими членами большой сталинской семьи. После рождения Василия Надежда Лилуева была исключена из партии за неактивность, но благодаря ее работе в Ленинской библиотеке ее членство вскоре восстановили. Надя передала детей на воспитание прислуги в стремлении построить собственную, независящую от Сталина, политическую и профессиональную жизнь. В 1929 году она поступила на факультет текстильной промышленности Всесоюзной промышленной академии в Москве. Утверждается, что Надя страдала от череды психологических и физиологических недугов. Также можно часто встретить рассуждения об их политических разногласиях со Сталином, особенно касающихся насильственных преобразований, инициированных им в конце 1920-х и начале 1930-х годов. Однако достоверных источников в поддержку подобных спекуляций не обнаруживается. Конспирологическая теория, предполагающая, что Сталин организовал убийство жены из-за этих предполагаемых разногласий, не имеет под собой никаких оснований. Свидетельства, касающиеся настроения в браке Сталина и Аллилуевой, редкие, а мемуарные источники переполнены более поздними домыслами и спекуляциями о причинах самоубийства Нади. Сохранившаяся переписка конца 20-х, начала 30-х годов, которую Сталин с Аллилуевой вели в периоды, когда он уезжал на дачу в Сочи, а она оставалась на учебе в Москве, дает нам картину, если и не всегда идеального, то, по крайней мере, в целом счастливого брака. Проблемы в супружеской жизни накапливались постепенно, и свою роль в них, возможно, сыграло неравенство полов. Будучи радикальными социалистами, большевики придерживались принципов женской эмансипации и старались мобилизовывать советских женщин на благо коммунистического проекта. Но, несмотря на то, что в советском обществе было множество женщин, активистов и руководителей, практически ни одна из них не оказалась в высших эшелонах партийной власти. Одним из исключений была жена Молотова, Полина Жемчужина, подруга Надежда Лилуевой. В 1930-х она занимала пост Наркома рыбной промышленности и контролировала советскую косметическую промышленность. «Полина Семеновна Жемчужина». Настоящее имя и фамилия Перл Соломоновна Карповская, 1897-1970. Жена Вячеслава Михайловича Молотова, Скрябина. В 1930-1932 директор парфюмерной фабрики «Новая заря». В 1932-1936 управляющая парфюмерным трестом «Жиркость». В 1936-1937 начальник главного управления парфюмерно-косметической, синтетической мыловаренной промышленности наркомата пищевой промышленности СССР. В 1937-1939 заместитель наркома пищевой промышленности СССР. В 1939-м нарком рыбной промышленности СССР. В 1939-1948 начальник главного комитета текстильно-галантерийной промышленности наркомата. С 1946-го министерства легкой промышленности СССР. В 1949-1953 репрессирована. Провела в ссылке. Высокие должности занимала также Александра Калантай, большевистская феминистка, ставшая впоследствии послом СССР в Швеции, единственная женщина, занимавшая дипломатическую должность подобного уровня. Книга ее ранних воспоминаний имелась в сталинской библиотеке. Среди небольшого числа прочих писательниц, чьи книги были в библиотеке Сталина, можно отметить Надежду Крупскую, немецкую коммунистку Клару Цеткин и польскую марксистку Розу Люксембург, чью книгу «Массовая стачка», партии и профсоюзы, Сталин внимательно читал, делая множество пометок. Его особенно интересовало описание стачек в Российской империи больше всего кавказских, участие в которых он принимал лично. Первые годы брака Сталина пришлись на наиболее либеральную и эгалитарную эпоху большевистской политики в отношении гендерных вопросов. Тем не менее, начиная с 1930-х, прослеживается разворот к более консервативному и традиционному подходу к женскому вопросу и отношениям полов. Советская политическая культура с самого начала была преимущественно мужской, и большевистские лидеры, включая Сталина, придерживались грубого, жесткого, мужланского стиля поведения. «Сегодня я читал международную часть», — писал Сталин премьер-министру Молотову в январе 1933 года, поздравляя его с удачным выступлением. «Вышло хорошо». Уверенно пренебрежительный тон в отношении великих держав, вера в свои силы, деликатно простой плевок в котел хорохорящихся держав. Очень хорошо. Пусть кушают. Это была крайне негостеприимная среда для молодых амбициозных активисток вроде Надя, даже с учетом привилегии от брака с вождем. Катарсис наступил на вечеринке в честь 15-й годовщины Октябрьской революции. После пьяной ссоры с мужем Надя вышла из комнаты и застрелилась из револьвера, который в качестве сувенира привез из Берлина ее брат. Факт самоубийства держался в секрете, поэтому в опубликованные в «Правде» новости лишь значилось «НС Аллилуева». В ночь на 9 ноября скончалась активный и преданный член партии товарищ Надежда Сергеевна Аллилуева, ЦК ВКПБ. В чуть позднее опубликованном некрологе, подписанном всеми лидерами советского государства и их женами, говорилось «Не стало дорогого близкого нам товарища, человека прекрасной души. От нас ушла еще молодая, полная сила, бесконечно преданная партии революции большевичка. Память о Надежде Сергеевне, как о преданнейшей большевичке, жене, близком друге и верной помощнице товарища Сталина, будет нам всегда дорога». С почестями прошли ее похороны 12 ноября на Новодевичьем кладбище, а несколько дней спустя Сталин публично ответил на все присылаемые ему соболезнования. «Приношу сердечную благодарность организациям, учреждениям, товарищам и отдельным лицам, выразившим свои соболезнования по поводу кончины моего близкого друга и товарища Надежды Сергеевны Аллилуевой Сталиной». Правда, от 18 ноября 1932 года. Шейла Фицпатрик писала, «Реакция Сталина на суицид Нади описывается в разных тонах, но скорбь, вина и ощущения предательства определенно присутствовали». Шейла Фицпатрик родилась в 1941-м, австралийский и американский историк, профессор Чикагского университета, автор работы о повседневной жизни советских людей в сталинское время. После смерти жены Сталин все больше отдалялся от семейной жизни, которую он так наслаждался в 1920-х. Он переехал в другую кремлевскую квартиру, находившуюся непосредственно под его рабочим кабинетом. Перестал он и бывать и в Зубалове, однако же многие из его книг остались там. «Карты Сталина» Новая подмосковная дача Сталина строилась в 1933-1934 годах. Дача в Кунцеве была всего в 10 минутах быстрой езды от Кремля, и к ней вела специальная правительственная трасса, что и стало причиной ее названия «Ближняя дача». Со смертью Надежды изменилась и повседневная жизнь Сталина. Изредка оставаясь ночевать в кремлевской квартире, Сталин, как правило, работал допоздна, после чего ехал в Кунцево. Спать он не ложился до раннего утра. В основном здании ближней дачи находились кабинеты Сталина, комната Светланы, бильярдный зал, баня, многочисленные помещения для прислуги, небольшой обеденный зал, а также огромный зал для банкетов и прочих мероприятий. Сердцем же ближней дачи была библиотека, комната площадью 30 квадратных метров, в которой размещались четыре огромных книжных шкафа с полками, достаточно глубокими, чтобы поставить там книги в два ряда. Но большинство книг Сталина, включая перевезенные из кремлевского кабинета и квартиры, хранились в отдельном здании по соседству. В вестибюле дачи висели три большие цветные карты – карта мира, карта Европы и карта европейской части России. Молотов вспоминал, «Сталин любил карты, все карты». Югославский коммунист Милован Джилос сообщал, что во время его посещения Ближней дачи в июне 1944 года Сталин остановился перед картой мира и, указав на окрашенный красным Советский Союз, воскликнул, что капиталисты никогда не смирятся с мыслью, что такая огромная территория может быть красной. «Никогда, никогда». Жилось ошибочно сообщает, что Сталин обвел Сталинград синим цветом на карте мира. На самом деле город был отмечен на карте Европейской части России, где синим цветом выделялись места глубочайшего проникновения гитлеровцев на территорию СССР. В своей критике сталинского военного руководства Хрущев на 20-м съезде КПСС обвинил вождя в том, что он планировал военные операции на глобусе. У Сталина действительно имелся большой глобус в рабочем кабинете или неподалеку от него, но этот навет Хрущева опровергается многочисленными воспоминаниями высшего советского командования, которое тесно работало со Сталиным во время войны. Помимо того, в личном фонде вождя хранится почти 200 карт с им лично сделанными пометками, среди которых есть в том числе и крупномасштабные карты, использовавшиеся для военного планирования. Там же находятся карты других стран и частей мира, не считая множество политических, экономических, административных, дорожных и физико-географических карт СССР и его отдельных регионов. Висевшие на ближней даче карты представляли собой классические политические карты мира в проекции Меркатора, на которых мир делился на окрашенные в разные цвета страны и империи. Именно подобного рода карты больше всего привлекали Сталина. Грузин по рождению Сталин был, по памятному высказыванию Альфреда Рибера, человеком окраины. Именно грузинское происхождение Сталина, его жизненный опыт и ранняя политическая деятельность на многонациональных окраинах Российской империи сформировали его подход к созданию и защите советской системы. Большевики захватили власть в 1917 году, твердо веря, что устойчивость их революции зависит от ее распространения на другие страны. Сталин разделял эту точку зрения, но не меньшее значение придавал политической и экономической взаимозависимости России и ее окраинных территорий. Опасность, исходившие от проницаемости многонационального погранича, лишь утвердила Сталина в его стремлении к созданию сильного и централизованного советского государства. Он был сторонником централизации, старавшимся подчинить периферии бывшей Российской империи более развитому и пролетарскому ядру центральной России. «Национальным и этническим меньшинствам дозволялась региональная культурная автономия при полном отсутствии права на самоуправление». Довольно странное высказывание автора, учитывая, что национальное территориальное и государственное образование в составе СССР только множились, а их статус неуклонно повышался. В Конституции СССР 1936 года было зафиксировано право союзных республик на выход из СССР, а в 1944 году Сталин разрешил создавать ведомство иностранных дел союзных республик и республиканские военные формирования в составе советских вооруженных сил. Эта новая норма также была отражена в Конституции СССР. Эта практика соответствовала взглядам, изложенным Сталином в работе «Марксизм. и Национальный вопрос» 1913 и других произведениях. Большевики теоретически поддерживали право нации на самоопределение, но оставляли за собой право подавлять националистические движения, если те вредили интересам рабочего класса и ставили под угрозу социалистическую революцию. Как показывает Рибер, Политика Сталина в отношении пограничия влияла как на внутреннюю, так и на внешнюю политику СССР. Насильственная коллективизация и ускоренная индустриализация были частью борьбы, направленной на отсталые и слаборазвитые пограничные районы, а большой террор 30-х годов в значительной степени представлял собой этническую чистку, направленную против предполагаемых националистических элементов на местах. В размах сталинских интересов понятен по следующему историческому анекдоту о том, как после войны на дачу Сталина привезли карту СССР в новых границах. Небольшую, как для школьного учебника. Сталин приколол ее кнопками на стену. Посмотрим, что у нас получилось. На севере у нас все в порядке, нормально. Финляндия перед нами очень провинилась, и мы отодвинули границу от Ленинграда. Прибалтика — это исконно русские земли, снова наша. Белорусы у нас теперь все вместе живут. Украинцы вместе, молдоване вместе. На Западе нормально. И сразу перешел к восточным границам. Что у нас здесь? Курильские острова наши теперь. Сахалин полностью наш. Смотрите, как хорошо. И Порт-Артур наш, и Дальний наш. Сталин провел трубкой по Китаю. И КВЖД наша. Китай, Монголия, все в порядке. Вот здесь мне наша граница не нравится, сказал Сталин и показал южнее Кавказа. Этот анекдот был записан журналистом Феликсом Чуевым, якобы со слов Вячеслава Молотова. Сталин был абсолютно твердо намерен сохранить все эти территории, не в последнюю очередь из-за своих стратегических целей по поддержанию этнополитической стабильности на советских границах. Амбиции Сталина к югу от Кавказа были сосредоточены на территориальных претензиях к Турции. Советскому Союзу требовалось вернуть себе провинции Карс и Ардаган с преобладающим армянским и грузинским населением. Бывшие в составе Российской империи с 1878 года они были переданы Турции по советско-турецкому договору 1921 года. Хотя коммунистами поощрялись националистические движения, требующие возвращения этих территорий Грузии и Армении. Главной целью Сталина было оказание давления на Турцию с целью получения контроля над Черноморскими проливами. Поддерживалось Сталином и националистическое движение азербайджанцев Ирана, которые стремились к выходу из Ирана с целью присоединения к советскому Азербайджану. В этом случае задачи Сталина были в большей степени экономическими – защита советских нефтяных концессий на севере Ирана. Сталин уделял много внимания странам и территориям, граничившим с СССР, но его геополитический кругозор охватывал весь мир. Как революционер-большевик он следил за проявлениями революционной борьбы по всему миру. Среди сохранившихся книг его библиотеки можно найти множество изданий о Великобритании, Франции, Германии, Китае и Соединенных Штатах, а также значительное число книг об Ирландии, Индии, Индокитае, Индонезии, Италии, Японии и Мексике, включая перевод книги Джона Рида о мексиканской революции. Джон Сайлес Рид, 1887-1920 Американский журналист, писатель и социалист. Автор, ставший бестселлером книги непосредственных впечатлений об Октябрьской революции 10 дней, которые потрясли мир». Из-за объективного показа событий очевидцам, у которого центральное место в событиях революции занимал Троцкий, но совсем не было видно Сталин, эта книга, неоднократно издававшаяся в СССР до 1927 года, после этого была впервые переиздана на родине Октябрьской революции только в 1957 году. Та книга Джона Рида, о которой здесь идет речь, «Восставшая Мексика» 1914 посвящена событиям мексиканской революции 1910-1917 годов. В библиотеке также были тома, посвященные империализму, колониализму, рабству, нефти и мировой политике. Несмотря на то, что СССР был в первую очередь сухопутной державой, в 1930-х годах Сталин поддержал идею создания мощного океанского флота. В его коллекции находилась переведенная на русский язык в 1932 году книга Джулиана Стаффорда Корбета, историка-теоретика ВМС Британии, который считал контроль над морями во время войны важнее побед в крупных морских сражениях. В многочисленных беседах с Черчиллем во время войны Сталин выражал сожаление по поводу того, что Советский Союз не имеет такого контроля над Черноморскими проливами, как США над Панамским каналом, а Великобритания над Суэцким. Жизнь и смерть на даче Ближняя дача играла важную роль в жизни Сталина. Она была продолжением его кремлевского кабинета, игровой площадкой, где росли дети и домом приемов для приезжавших зарубежных коммунистов. На даче он проводил вечера в окружении своих приспешников и слушал грамм пластинки из своей богатой коллекции. По некоторым свидетельствам, он любил заставлять своих товарищей по ЦК плясать под них. Это было прекрасно защищенное и уединенное место, где Сталин мог позволить себе расслабиться и даже немного позаниматься садоводством. Но в первую очередь дача была местом отдыха от государственных забот и давала возможность погрузиться в чтение. Отдых как никогда был важен в годы войны, Сталин проводил в Кремле за работой по 12-14 часов. «Представители союзников, работавшие с Кремлем в военные годы, были поражены тем, какое количество самых разнообразных вопросов, больших и малых, военных, политических и дипломатических, окончательно решались лишь лично Сталином», — писал Исаак Дойчер в биографии Сталина 1948 года. Он был, по сути, сам себе главнокомандующим, министром обороны, главным интендантом, министром иностранных дел и даже секретарем. Так он работал день за днем в течение четырех лет войны, проявляя удивительное терпение, упорство и бдительность вездесущей и, казалось, всеведущей. Исследования в российских архивах полностью подтвердили яркое описание Дойчера. Сталин действительно предстает вечно занятым полководцем. К концу Второй мировой войны Сталину было 66 лет. Четыре года тяжелого ежедневного труда в роли главнокомандующего брали свое, и Сталин начал все больше времени проводить в отпусках на Черном море. Помимо этих поездок, структура его рабочей жизни оставалась неизменной, разве что после войны он несколько отошел от пристального ежедневного управления государством и стал немного больше времени уделять отдыху и чтению. Светлана давно уже не жила на ближней даче, и в 1951 году за счет ее комнаты была расширена сталинская библиотека. Учитывая, сколько много времени Сталин проводил на ближней даче, было вполне вероятно, что там он и скончается, как и случилось в марте 1953 года. Сталин умер в возрасте 73 лет. Вокруг его смерти крутится бесчисленное множество слухов и теорий заговора. Однако правда в том, что 1 марта с ним случился удар, и 4 дня спустя он скончался. В день его смерти советской верхушкой была назначена группа, ответственная за приведение в порядок документов и бумаг товарища Сталина, его архива, а также текущего документооборота. В группу входили глава правительства Маленков, бывший начальник охраны Берии и член политбюро Хрущев. Два дня спустя люди Берии вывезли с дачи все личные вещи и мебель Сталина. К смертному адру Сталина его дочь Светлану вызвали на дачу прямиком с урока французского. «Дом в Кунцево пережил после смерти отца странное событие», — вспоминала она. «На второй день после смерти его хозяина еще не было похорон, по распоряжению Берия созвали всю прислугу и охрану весь штат, обслуживавших дачу, и объявили им, что вещи должны быть немедленно вывезены отсюда, неизвестно куда, а все должны покинуть это помещение». Потом, когда пал сам Берия, стали восстанавливать резиденцию. Свезли обратно вещи, пригласили бывших комендантов, подавальщиц. Они помогли снова расставить все по своим местам и вернуть дому прежний вид. Готовились открыть здесь музей наподобие Ленинских городов. Решение организовать музей Сталина в здании ближней дачи было принято советским руководством в 1953 году, но от этого плана отказались после выступления Хрущева на 20-м съезде. Дача была передана в пользование ЦК и использовалась как место отдыха аппаратчиков и приезжающих заграничных коммунистов. Интересным финалом проекта музея Сталина стала выставка под названием «Миф о любимом вожде», открытая в 2014 году в одном из музеев Москвы рядом с Красной площадью. Формально посвященная Ленину, выставка на самом деле в основном рассказывала о Сталине и включала множество личных артефактов, собранных для так и не открывшегося музея Сталина. Сталин оставался популярен в Грузии и в 1957 году в родном городе вождя Горе был открыт музей в его честь. Среди экспонатов имелся макет дома, где рос Сталин, и железнодорожного вагона, в котором он ехал на Потсдамскую конференцию. Основное здание музея представляло собой роскошный образец архитектуры, пришедший в полную упадок в постсоветский период. Автор книги посещал музей в 2015 году и обнаружил его обесточенным и промерзлым. В музее находились также стул Сталина из его кремлевского кабинета, шкатулка, сделанная его сыном Василием, а также посмертная маска вождя, размещенная в затемненном зале, подчеркивающем ее значимость. Эта маска была одной из десяти гипсовых отливок лица и рук Сталина, которые были распределены по различным музеям и архивам после его смерти. Работа музея стала причиной неутихающих политических споров в независимой Грузии, но в глазах местных... Желание привлечь туристов и увыковечить память наиболее известного из жителей горя перевешивает всю политическую критику. Светлана не упомянула в своих мемуарах, что, отказавшись от прав на ближнюю дачу, она пыталась в обмен выторговать возможность пользоваться другими сталинскими дачами. Кроме того, она проявляла интерес к библиотеке своего отца и в марте 1955 года написала соответствующее письмо партийному руководству. Я бы очень просила вас, если правительство сочтет это возможным, передать мне часть этой библиотеки. Она колоссальна, в ней много книг, не интересующих меня, но если бы мне было разрешено отобрать самой часть книг, я была бы глубоко вам благодарна. Меня интересуют книги по истории, а также русская и переводная билетристика, библиотеку эту я хорошо знаю, так как всегда раньше ею пользовалась». Личная жизнь Светланы была полна различных перипетий – три замужества, двое детей от разных отцов, индийский коммунист-любовник Браджаш Сингх, скончавшийся в 1966 году. Светлане разрешили перевести его прах в Индию, откуда она сенсационно сбежала в США. В следующем году Светлана опубликовала свои мемуары «20 писем другу», которые до сих пор остаются уникальным, пусть и не во всем достоверным источником информации о личной жизни ее отца. Потеря книг из библиотеки Сталина настолько задела Светлану, что спустя два года в своих вторых мемуарах она в сердцах жаловалась на то, что советское правительство решило конфисковать библиотеку моего отца, распорядившись ею по своему усмотрению. В СССР государство извращает законы так, как ему удобно, включая законы, регулирующие частную собственность.